плотные бумаги, в которые буквы скорее выдавлены, чем вычерчены, после желания шуркнуть костер и избавляя себя от остатков тайны. Читай, велела Элизабет. Сначала читай, а потом поговорим. Читала, продирая сквозь слова и мысли глаза Луизы, которая вдруг затопила душу. Ее мать звали Луизы, и она была ведьмой. Отец охотником. Тот, которого Бети не знала, был точно таким же, как тот, которого убила. Кого же она убивала? любовь, надежда, предательство, отвлечение, смерть, свобода, встреча. Случайность случайностей, чудный узор судеб, который бьет прили против воли её. Но подавы бы её другая жизнь лучше нынешней, она не знала. Слёзы Магдалины согревали озябшую душу, и хотелось поделиться теплом. С Джо он заслуживает больше, чем кто-либо. Он и узнал или догадался, что быть тоже причастен к салемским судам, но взял Жонны, её прежнюю, её чудовище. А письмо продолжается. Теперь в стака охроскание, нерешительность. Отец думал, что с тем другим Бетти будет лучше. Он не знал, что ей плохо, иначе, иначе не случилось. Пожар суд условия. Об этом Бетти уже знает, но читает старательно выскивая буквы, ответы, но их нет. Джо хороший человек, не позаботится. Благословение. Спасибо. Бетти знает, Бетти, Бетти, наверное, её любит. Любит. Любит. Она тоже способна любить. и прощать всех бросавших камни, всех отвернувшихся и оставшихся равнодушными, всех ненавидящих и всех виноватых. Она не судит и не желает быть судима. Бетти, Бетти хочет уехать. Бетти хочет жить, просто жить. И что тебе совсем не интересно узнать? Элизабет усмехается и улыбка ее преображает. Черты лица становятся жестче, взгляд злее. Ведьма, похоже. Но, но какое Бетти дело? Она не продолжит охоту. Что ж, право твое уезжай, и никогда слыжешь, никогда не возвращаясь сюда. Темногривая лошадка весело местила копытами грязь. Ургонская колпакочка, девушка на козлах прижималась к мужчине, и он смотрел на нее удивленно и словно бы не веря. Позади осталась дорога на Салем, впереди расстилалась ярко-зеленая равнина. Она спала. Она была прекрасна, и человек, спустившийся с чердака, преклонил колени. Спала бы горюющая мати в Святом Граде и в Флориеме, и виделся ей сон страшен и ужасен, прошептал он, убираясь ветцо пряди волос, спящее не шелохнулось. Следовало поторопиться, но прежняя решимость внезапно исчезла. А если ошибается? Если и тогда раньше ошибался? Нет, все верно. И пусть нет на груди медальончика заветное успрятала, ничего скажет где, вернет отнятые. Всю ночь, маилась Божия мать, место не находила, сердце и душу свою теребила. Снился ей сын её, Единый Христос, к столбу привязываемый, верёвками крепкими связанный, кнутом избиваемый, плетьми битый. Видела Божия мать, как сын её острыми протами били, кости и плоть его давили, пенали плевали, держали, никакой и продоху не давали. Всю жизнь били-били, мамочка, давили, ломали, вытравливали последнюю свою пихаю в душеньку чужую. О ты ушла, бросила. За что и за кого? Разве достоин был тот жертвы твоей? Разве мог я жить без тебя? Тяжкий путь, Боженька, положил, но я шёл. Я нёс свой крест на огуру, где распять буду. Скажи, мамочка, как мне теперь быть? Уйти нельзя, остаться казнить нельзя, помиловать, где искать ответов? Я не знаю, шо потом, пожался спящий, развязываю головину мешка, узлы тугие. А ногти короткие скользят по бичёвке. Вместо молитвы из горла рвалось продолжение клятого сна. На гору гнали, на кресте распинали, гвозди в руки и ноги его вбивали, копьем ребро протекали, уксус губам подавали, с креста снимали, полотно покрывали, в огrobe укладывали. Его тоже укроют гробу каменным, если поймают. Ничего, оплачет Мария Магдалина душеньку грешную, омыт слезой, как водицы и чистенькую положат к престолу Господнем, скажут живи вечно, невинным возрожден. Наконец вырёлка поддозась, и человек вытащил из моток верёвки с завязанной петлей чёрную коробочку со шприцем и двумя ампулами, свечу и молитвоник. После взял одну из ампул и аккуратно разломил у носа спящей. "С добрым утром, ведьма", сказал он. Нынешнее пробуждение было резким, как нырок в ледяную воду. Вонь ударила в ноздри, по телу прошёл разряд электрического тока, и Алёна открыла глаза. Человек с конюшеи всё над ней улыбнулся. "Ну здравствуй", сказал он, убирая ампулу в прозрачный пакет. "Вот мы и с-виделись".